Глава 108 Роберт Лэнгдон витал в бездонной пропасти. Ни света, ни звуков, ни ощущений. Бесконечная безмолвная пустота. Мягкость, бесплотность. Тело отринуло его. Он в свободном полете. Материального мира больше нет. Время исчезло. Теперь он — сознание в чистом виде, бестелесная субстанция, повисшая в пустоте бескрайней Вселенной.